Ход сообщения. Дело было в Англии. А может и не в Англии, это сути не меняет. В общем, где-то там у них вшибка в шибко свободном мире. Один узник, приговоренный к пожизненному заключению, прорыл подземный ход. В соседнюю камеру. 14 лет он упорно трудился, скреб землю бутылочным стеклышком, дробил камень зубочисткой и, наконец, объявился у соседа. Ку-ку, дескать, а вот и я. Сосед удивился этому несказанно. Он тоже пожизненно сидел и уже не надеялся живой души увидеть. А тут на тебе, вылезает из-под каменной плиты личность, щурится на свет, очки поправляет. У соседа волосы дыбом поднялись, а вылезший раскланивается. Позвольте, мол, представиться, такой-то и такой-то, уроженец таких-то мест. Имею честь быть расквартированным через стенку от вас. Сосед, видя, что перед ним все же человек, а не привидение, слегка пришел в себя, обрел дар речи. — Фу, — говорит, — доннерветтер, так и напугать можно. Ты откуда взялся-то? — Из подземного хода, — отвечает личность, точнее выражаясь из хода сообщения, отрытого мною собственноручно. Не желаете ли взглянуть? Сосед свесил башку в дыру, видит — точно, подземный ход. Смежная камера просматривается, парашу видно и часть кровати. «Грандиозно!» — говорит сосед. «Высокий класс! прямо граф Монте-Кристо!» «Не совсем точно. Граф Монте-Кристо сам ход не копал. Копал его Аббат Фария. И копал, заметьте, чтобы выбраться на волю. Но, как известно, ошибся в расчетах, а я же в своих расчетах не ошибся». «Погоди, погоди!» — растерялся сосед. «Как ты не ошибся?» ты что, специально ко мне докапывался, чтобы в гости ходить? — Ну, если не возражаете, то и в гости. Соседа слеза прошибла. — Амиго, — закрутил головой он, — Циню, гран мерси, век не забуду. Короче, подружились эти сироты, стали друг другу в гости ходить, точнее ползать. Сползутся, чашки с похлебкой рядышком поставят, сидят, мирно беседуют. Сосед по первости нет-нет, да и спрашивал своего гостя, что же ты, друг, не на волю ход рыл? Гость отвечал мудренно. В том смысле, что свобода де как таковая, прежде всего, свобода выбора. Вот он сделал свой выбор свободно, а не по принуждению, и тем счастлив. В другой раз соберутся, сосед опять подзуживает. Ну ладно, раз ты ко мне пробился, значит мог бы и наружу, так? Сидел бы сейчас где-нибудь в холодке, венцо попивал, устрицами закусывал. Гость ему в ответ — главное, чтоб дух был свободен. А где сидишь при этом — неважно и устрицы человека поработить могут. Однако сколько веревочка не вьется, а концу — быть. Застукал их как-то за этим собеседованием надзиратель, в глазок дверной усмотрел. Ну, конечно, поднял тревогу, сбежалась вся администрация, Начальник тюрьмы притрусил, бледный, перепуганный, под холодным платком вытирает. — хвата их! — кричит. — Разбойников! Держи крепче! Где у нас кандалы? Вон что удумали архаровцы! Побег! Ну все, все! Прилепят вам теперь по второму пожизненному! Только узники держатся достойно, не выказывают боязни. Ну, второй ладно, не он копал, с него какой спрос? Но и первый, на ком вина, смотрит спокойно, глазом не моргнет, даже как будто обижается. О каком это побеге вы говорите? Я ведь не наружу ход копал, а намеренно в соседнюю камеру. У меня и чертеж имеется, можете лично убедиться. И протягивает начальнику какую-то бумагу. Тот развернул ее, видит, точно чертеж. Толь труба, то ли канава изображена в трех проекциях, размеры указаны, стрелки стоят. А пониже формулы, строчек 10 синусы разные, косинусы, червяки двухголовые, буквы, скобки. Начальник смотрит, понять ничего не может. Да вы специалиста пригласите, деликатно подсказывает автор. Вызвали специалиста, тюремного инженера. Инженер помозговал над чертежом, на линейке логарифмической что-то прикинул, а потом уважительно глянул на узника и докладывает начальнику. — Все правильно, он к соседу ход копал. Азимут у него точно взят, можете не сомневаться. Удивляюсь только, как он направление сумел определить. — А я по звездам, — говорит узник. — У меня там окошечко имеется, так я по звездам. Инженер опять посмотрел на узника пристально и головой покачал. А потом отозвал начальника в сторону, шепчет. — Уникальный случай, знаю я это окошечко, — сам проектировал. Из него полторы звезды видно. А какие, убей меня, бог, не скажу. Начальник тюрьмы, сообразив, какая птица к нему залетела, перестал на кандалах настаивать. Ладно, сказал, оставьте все как есть, разберемся. Доложил начальник об этом нелогичном случае своему начальству. Начальство отрапортовало по инстанциям высшему руководству, высшее руководство министром, министры, королю. Эти уже преподнесли историю не как курьезный случай, а наполнили ее глубоким смыслом. «Вот, Ваше Величество», — сказали министры, — «вы все сетуете, что нравственность падает. А посмотрите, что в действительности происходит, какого размаха патриотические чувства достигли. Узник, даже на пожизненное заключение осужденный, не желает тюрьму покидать. И в доказательство своей лояльности, чтобы, значит, не голословным выглядеть». Прокопал подземный ход, но не на волю, а в соседнюю камеру. То есть подчеркнул тем самым, что мог бы и на волю прокопать, как бы не благословлял своей судьбы, определенной ему законами нашего демократического государства. Король выслушал донесения министров, ноготок задумчиво покусал и спрашивает. — Не желает, значит, на волю? — Никак нет, Ваше Величество, активно не желают Ну, пусть пока посидит. Словом, легализовалось положение. Начальник тюрьмы рад радешенек Он, конечно, вроде бы и предотвратил побег, с одной стороны. Но с другой стороны, у него под носом как-никак 14 лет подкоп вели, пусть даже и не злоумышленный. За такое могло и не поздоровиться. Но, слава богу, все разрешилось наилучшим образом. Более того, начальник тюрьмы к высочайшей особе доступ получил. Стал его король регулярно вызывать – по вторникам. Вызовет, помолчит, ноготок розовый покусает и спросит. — Ну, как там наш патриот? Сидит? — Сидит, ваше величество, — радостно отвечает начальник. «Хм — Хм-хм. И что же он, не копает больше? — Куда там, ваше величество? Накопался. — Ага. Ну, ступай себе, любезный. Начальник на обратном пути наберет белых булок, повидло банки четыре, И в камеру к этим смежникам. Побудет у них с полчасика, послушает про свободу выбора и растрогается. Эх, если б все такими были, вот бы жизнь-то у нас пошла душа в душу. А то понасажали головорезов, вчера одного аж с наружной стены сняли. Едва успели за штаны схватить, хорошо еще в штанах был. А если бы он их скинуть догадался, ищи тогда ветра в поле. Следующий вторник наступит, король опять начальника вызывает. Есть, спрашивает, какие новости? Начальник докладывает все по-прежнему, ходят друг к другу в гости, разговаривают. О чем разговаривают, интересуется его величество. Да вот на прошлой неделе все больше про свободу духа спорили. Угу, про свободу, значит. Духа! Ну да, ну да, кивает король. Начальник после таких приемов летит в тюрьму, как на крыльях. Ну, ребята, говорит, чувствую, что-то будет. Сам король заинтересовался, в детали входит, в подробности. Думаю, выйдет скоро указ, всем копать друг к другу подземные ходы, большие дела развернем. Однако начальник тюрьмы ошибался. Не последовало указа рыть узникам вверенной ему тюрьмы друг к другу подземные ходы. Равно как и сам он не получил ни повышения, ни награды, на что втайне рассчитывал а вот другое случилось. Событие это, невиданное до сих пор и в аналогах истории неотмеченное, произвело на некоторых осведомленных людей странное действие. Охватило их душевное смятение, тоска, нездоровые фантазии стали посещать. Сначала затасковал первый министр. Этот первый министр за много лет своей службы так привык своему королю неправду говорить, вернее, полуправду для спокойствия в государстве, и собственного престижа, вот, дескать, как я дела веду, все у нас гладко и благополучно, что забыл давно, какая она правда-то бывает. Он как раз и версию преподнес насчет того, что узник прокопал где подземный ход специально в соседнюю камеру, чтобы подчеркнуть свою благодарность судьбе. Ну вот, а тут проснется другой раз первый министр среди ночи, его, как человека старого, временами бессонница одолевала. Лысину колпаком прикроет, халат на плечи набросит, бродит по своим апартаментам и что-то такое начинает у него в голове шевелиться, что-то давно позабытое, тревожное. Отвернет он портьеру на одном окне, глянет наружу. А там созвездия, видимо-невидимо, косяпеи разные, лебеди, стрельцы, водолеи, чтобы бы им навек потухнуть. Подходит к другому окну, к третьему, и там звезд битком набито. Тут первый министр вздохнет и подумает, несерьезно вроде подумает. Это тебе не полторы штуки, копай не хочу. Хм, а куда собственно копать? Ну прокопает он, допустим, ход к министру культурных развлечений. И о чем с ним разговаривать? Про свободу духа? Попробуй поговори, эта крыса облезла на другой же день донос настрочит начальнику тайной полиции. Приоткроет министр слегка дверь, чтоб хоть свежим воздухом дохнуть. А за дверью два мордоворота телохранителя. Тьфу ты, господи, поговорить-то не с кем. Не с этими же бугаями, отожравшимися на казенных харчах до полного отупения. Они и слово-то «дух» только в одном, неприличном смысле понимают. Тоска зеленая. И вот ведь что обидно. Сидит где-то в то же время заморенный очкарик, бородой заросший, наверное, до самого пупа, и бесстрашно кроет про эту самую свободу. А чего ему опасаться? Он так и так в тюрьме, да еще, возможно, не про одну свободу. Он, небось, и такую теорию сейчас развивает. Неизвестно, мол, кто больший раб и узник. Он с соседом или тот же первый министр, который слово правдивого вякнуть не смеет. Или, господи помилуй, сам государь, он ведь бедолага, если философски взглянуть, с того самого момента, как папашу своего к ангелам отправил, в тюрьме кукует только что камера у него позолоченная. А начальник тайной полиции, как человек меньше подверженный душевным депрессиям, взял и отрыл себе подземный ход к любовнице, госпоже Амалии Пук. Ну, конечно, он его не стеклышком скреб или там обломком столовой ложки. У него было кому это дело поручить, и способы имелись обеспечить, чтобы в дальнейшем эти отрывающие помалкивали на всю дальнейшую жизнь. Словом, ход получился, закачаешься. Стены розовым мрамором отделаны, на полу ковровая дорожка, светильники, приятный для глаз, свет источают. Музыка звучит, настраивающая на интимную встречу с очаровательной Амалией. И вот этот, прямо скажем, перебор и взорвал общественное мнение. Раньше, когда начальник каждый вечер к своей госпоже пук открыто на карете с гербами подъезжал, это мало кого тревожило. Ну, ездит и ездит, возможно, на светские рауты. Приедет, ручку поцелует, ножкой пошаркает, мороженого с клубникой отведает и назад. А уж когда он в домашних шлепанцах и, пардон, в ночном халате начал туда шастать, тут общественность и прорвало, пресса свой голос подала, вот, мол, до чего мы докатились в нашем демократическом обществе, до полного игнорирования норм нравственности, до беззастенчивости. А один известный фельгетонист – язвительная шельма. Очень остроумно, надо заметить, эти два факта обыграл. У нас написал, только две категории людей, оказывается, имеют право на индивидуальные ходы сообщения. С одной стороны, закоренелые преступники, а с другой – те, кто с этими преступниками обязан неусыпно бороться. С чем, дескать, и поздравляем прочих почтенных граждан. В общем, кончилось тем, что члены некой организации под названием «Задушевные разговоры» – организации не то чтобы запрещенной или преследуемой, но и непоощряемой активно – устроили шум. Что же такое получается, а? В камере двое узников к пожизненному заключению приговоренных спокойно разговаривают на разные интересующие их темы. А у нас? Ни один задушевный разговор не обходится без того, чтобы не сидел в уголке переодетый агент тайной полиции. И устроили демонстрацию. Обложили тюрьму, размахивают лозунгами. Каждому отдельную камеру. А некоторые, крайне настроенные элементы, даже и такие лозунги выбросили. И каждому персональный ход сообщения. Начальника тюрьмы вытребовали. Тот появился на крепостной стене, чуть не плачет. — Господа хорошие! — кричит. — Не могу, поверьте, тюрьма и так переполнена под завязку. А во-вторых, как же я вас без суда и следствия? Права такого не имею. И тогда король принял меры. Вызвал он начальника тюрьмы в последний раз и строго-настрого распорядился. Ход — засыпать. В двадцать четыре часа. Да не землей засыпать, а забить камнями. Окошко, в которое неизвестных полторы звезды видно, законопатить. Зубочистки из личного пользования изъять. Все. Что начальник тюрьмы, намыкавшийся с этой историей, и выполнил с понятным рвением. А узника, который про свободу выбора толковал, на время засыпки в карцер упрятал, лично сопроводил. И лично же, пока вел, по шее ему накостылял. Будешь, — сказал, — другой раз знать, куда подкоп вести. Архимед, понасажали вас на мою шею, умников. Да, самое главное, этим-то из-за душевных разговоров пошли навстречу. Удовлетворили их требования полностью. Даже копать разрешили. Только не персональные ходы сообщения, а один, коллективный. И не ход сообщения, а ров вокруг тюрьмы.